Глава восьмая, в которой речь пойдёт о семейных неурядицах и обидах. Евдокия мела платок. Она собирала его в горсть, стискивала влажный батистовый комок, будто бы он был виновен во всех сегодняшних неприятностях. Я, помнив, шесь рукой разжимала, выдыхала. Вдыхала, зрилась на корсет, который с каждой секундой всё сильней стискивал тело, на нижние рубашки, ставшие вдруг жёсткими, на платье, на себя, дуру ряженую, «Княгиня Вивельская, будущее!» А разоралась, что торговка на рынке, и то иные торговки себя приличнее ведут, и накатывала странная тоска до глаз срепых, до слёз готовых пролиться по взмаху ресниц. И сидела Евдокия, не моргая, как, ну, отвернувшись. Лиха молчал, а Себастьян ёрзал. Но стоило открыть рот, как тутчас замолчал, прикусывал палец. Что оставалось? В окно глядеть на луну круглую, сытую, на мостовую, светом лунным заритую, на дома и деревья, которые стояли подёрнутые будто бы туманом. И от этого тумана вновь глаза резало. Что с нею? Неужто так обидно было услышать от Богуславы? Да ничего не сказала, ничего такого, что Евдокия вспомнила бы. И уронила платочек, Евдокия стиснула виски ладонями. Надо вновь вспомнить. Был Себастьян и беседовал в парке, и возвращение в дом. Кажется, тогда она Алихославе беспокоилась о том, где был А Себастьян обещал, что братца найдёт, ведь нашёл. Да в таком виде. Почему-то вид этот вызывал глухое раздражение. Одежда явно с чужого плеча, так ещё и грязная. Сам встрёпанный, хмурый, забился в угол и руки на груди скрестил, словно от неё Евдокий защищается. И глаза отрывают характерную волчьей желтизной. И сесть бы рядом, прижаться, обнять, чтобы и его страхи ушли и собственные. Да только не время, не место. Знаете, давненько мне на похоронах бывать не доводилось. Себастьяну хвост пощёлкивал под дверцей экипажа, и звук надо сказать, получался прямо мерзлительный. Но помнится мне, что и там оно как-то всё веселей. Покойничек лежит, люди празднуют. Бес, давай потом. Лишек, да куда уж ещё потом ей? Экипаж остановился. Потом, повторил Лиха, и как-то так нехорошо, вроде и не громко произнёс, но ей-таки похолодело. Что ж, потом так потом. Девушка, радость моя, а скажи-ка мне, с какой это вдруг напасти ты в Богуславо стрелять удумала? Нет, я понимаю вас прекрасно, что она и с сетова до ручки доведёт. Но ты мне прежде казалась девицей сдержанной, разумной даже. Потом в третий раз произнёс Риха и руку протянул. Идём, ей надо отдохнуть. Я не знаю. Пальцы у Лиха слава были ледяными. Не помню. Я не помню, что она мне сказала. Просто вдруг очнулась, а в руках револьвер, и кажется, я выстрелила. Едва кия произнесла, то о чём и подумать боялась. Стреляла, едва не застрелила. Ещё бы немного. Ева, Лиха сел рядом. Всё хорошо. Плохо, она покачала головой. Всё очень плохо. Я, я действительно ведь не помню, что произошло. Как знакомо. Без что? Себастьян подался вперёд и платочек протянул. Наверное, тот самый Евдокиен, измятый до крайности. Я лишь пытаюсь сказать, что как-то странно, когда два вполне адекватных человека вдруг разом начинают страдать провалами в памяти. В гости бы вам наведаться к знающему человеку. Евдокие покачала головой. Нервы и только. Ева, он дело говорит. Отправляйся. Лиха держал крепко и гладил по плечу, и от этого становилось только хуже. Нет, я от одной мысли, что надо бы куда-то отправляться, становилось дурно. И дурнота подкатывала к горлу. Ещё немного, и её такю стошнит. Она представила, как её выворачивает на бархатной обивке, на кожаной сиденье. На белый некогда костюм Себастьяна и туфли его, заляпанные бурой грязью. «Нет!» Она вскочила, но упала бы, если бы не лихо. «Не сегодня, завтра. Я обещаю, что завтра куда хотите, а сегодня мне отдохнуть надо». Евдокия уцепилась за эту спасительную мысль. «Ей надо отдохнуть, и все пройдет, конечно, пройдет». «Она ведь женщина в конце до концов, с ней случаются недомогания и волнения, и всё то, что происходит обычно с женщинами». Евдокия выбралась из кареты, вцепилась в мужа, селись справиться и с дурнотой, которая не думала отступать, и с головной болью, и с раздражением. «Лихо, ты же понимаешь, что это ненормально». Себастьян не остался в экипаже, видеть его было неприятно. И Евдокия отвернулась. Ой, иди, попросил Лиха. Пожалуйста. Я всё понимаю, но не сейчас. Ладно. Не сейчас. Правильно. Потом, завтра или позже, послезавтра. В конце концов, что страшного случилось? Ничего. Евдокии отдохнуть надобно, на. поспать. Сон над всего спасает. Пойдём. Попросила она мужа, пожалуйста. И он согласился, на руки подхватил. А Евдокия и забыла, до чего он сиреный. И пахнет от него свежескошенной травой, И еще солнцем, деревом горячим. А в руках уютно, спокойно, что в колыбели. Колыбели есть, из нее Евдокия не желает выбираться. Не уходи. Просит она, обнимая его за шею. Парьцы соскальзывают с холодной полосы ошейника, которого не должно бы быть, но он есть. Неправильно как? Не уйду, конечно. Рихослав касается холодными губами виска. Куда мне от тебя? Жалеешь? О чём? О том, что женился на мне. Пусть скажет правду или солжёт. Евдокия не знала сама, чего ей хотелось больше. Наверное, не следовало спрашивать о таком. Надо было просто сидеть, слушать его дыхание, мечтать. Мечтать ведь легко придумать себе жизнь, которая длинная, длинная и длинная, счастливая, чтобы каждый день и по своему, как в сказке. Нет. Он вытянул из волос шпильку и вторую и третью. Слово не малых осторожно. Но у Евдоки было такое чувство, будто бы шпильки эти вытягивали прямо из головы. Она терпела и всё одно застонала. Себастьян сказал, что я меняюсь. Все меняются. И ещё одно. К ней прилип светлый волос, обвил шпильку тонкой змейкой. Я к худшему без говорит не думая. Неправда. «Это только кажется, что не думая, а на самом деле он умеет думать и думает, и когда говорит, то всегда очень точно. Я хотела быть как они, но у меня не выйдет». «К счастью!» Шпирик в прическе больше не осталось, и голова сделалась лёгкой, чужой. Лихослав разбирал волосы по прядям и каждую пропускал меж парцев. «Почему ты не сказал?» «О чём?» «О том, что тебе плохо». «Думал, получится перетерпеть. И получалось. Тебе надо уехать». «Куда?» «Не знаю. К матери. Тебя ведь приглашали в гости». «О да, приглашали. Только всё равно подозреваю, что мне особо не обрадуются». «Кто?» «Эльфы». «Какое тебе дело до эльфов?» Он вытягивал прядь за прядью и становилось легче. Отступила дурнота, и слёзы ушли, и страх непонятный, раздражение. «Не знаю, никакого, наверное. И мы можем вместе отправиться». Лейкослав покачал головой. «Не поедешь?» «Извини, девушка, но ты права, бес. Иногда говорит такие вещи, о которых сам думать не хочешь, и не будешь. Я должен во всём разобраться». Он разжал руки. — Как ты? — Лучше. — Хорошо. Я велю, чтобы молока горячего принесли. Хочешь? И Евдокия поняла, что не просто хочет. Она умрёт, если немедленно получит кружку горячего молока с мёдом. — С мёдом? — Липовым. — Конечно. Молоко если пить, то только с липовым. И, И ещё хлеба с солью. Лихо кивнул, но уходить не спешил. Встал на колени, собрал шпильки, подкинул их на ладони. «Евушка, скажи, а где ты их взяла?» Смотреть на шпильки было неприятно. Евдоке пыталась вспомнить, но почему-то не могла. «Там, наверное, в шкатулке». «В шкатулке, значит. И шкатулка...» Стоит на столике, грянцевая, нарядная. Девушка, ты переживёшь день другой без шпирек и без шкатулки твоей. Переживёт. Думаешь, что? До моего. Согласился Рихаслав. Ты и вправду вела себя немного странно? Да. Я бы сказал, пугающе странно. Он поднялся и вновь коснулся волос, ложась. Я упакую и пускай Себастьян взгрянет. «А к ведьмаку мы и вправду завтра сходим, ладно?» «Да, завтра, утром. Утро уже близко, и когда наступит, то всё наладится». «Я скоро», — пообещал Лихослав и ушёл. Сонная горничная помогла снять платье и корсет расшнуровала, помогла избавиться от влажной пропотевшей рубашки. Она зевала и тёрла глаза. Молока принесла, горячего с мёдом, Горбушку ржаного хлеба, густо посыпанную солью. Евдокия, сидя на кровати, собирала крупные крупицы, Клала под язык, закрывала глаза. Шпильки, шпильки в волосы, Мелочи из тех дамских, которых у любой девицы множество. Если бы прокляты были, сразу стало бы плохо. Или нет? Отсроченное проклятие или непроклятие? Но закрыт я на помутившийся разум Евдокия слышала. Она допила молоко и забралась в постель. На душноватую, но такую уютную перину накрылась пуховым одеялом. Лиха вернётся, скоро совсем вернётся, а она Евдокия поспит. Или нет, не будет спать, но лишь полежит с закрытыми глазами. Недолго, всего секунду или две. И сон был ярким, с риповым ароматом, с гудением ветра в ветвях вековых деревьев, с небом, расшитым серебряной нитью, а оттого неправдоподобно ярким. И глядеть на такое было больно, потому Евдокия глядела под ноги на поля первоцветов, а дуванчики золотыми монетами по траве рассыпаны, и желтые яркие пятна куриной срепоты. «Осторожней», — сказал кто-то, стоявшись за спиной. «Не трогай эти цветы, если хочешь видеть». «Что видеть?» Ветер крепчал, еще немного и повалит деревья, или же подхватит Евдокию, будто бы она пушинка. «Понесет за три девять земель, да во дворец, королевичу, чтоб как в сказке». От этакой фантазии самой смешно стало. «На кой, Евдокий королевич, когда у неё лихо имеется?» «Не забывай об этом», — верил тот же голос, и Евдокия обернулась. «Никого не забывай, не забуду», — пообещала она, разжимая кулак. И ветер подхватил грянцевые лепестки, куросрея поподнял, закружил в вихре танцы. «Когда она сорвать успела-то?» Шпирьки жгри ладонь, а с виду обыкновенные, тоненькие, легонькие, с синими головками из аквамарина. Да только в лунном свете камень грядится почти черным, но ведь жгут и острые, тянет потрогать. Да только Риха знает, скоро опасно поддаваться таким вот желаниям. И шпирьки ссыпает на стол, наклоняется, вдыхает запах, металл и волосы. Её такие волосы пахнут по-особенному, жасмином, и ещё сухими осенними листьями, мёдом самой малость, молоком, хлебом. Нет, не то ему. Запахи с ползари один за другим. Снова металл, и на сей раз тяжёлая вонь, каковая бывает на скотобойнях. От этого смрада губа поднимается, а в городе колокочет ярость. Но лихо справляется и с нею, и с собой. Шпильки из шкатулки. Шкатулка на столике резном, том, который матушка в подарок прислала. Столик Евдокии нравился. На нём чудесно помещались и шкатулка вот эта, и зеркальце круглое на подставке, и скрянки, скряночки, множество скрянок, скряночек. Но в ту комнату чужие не загрядывают. И значит, из своих кто-то. Лихо открыл глаза и отстранился. «Панна Евдокия спят уже!» Сказала горничная и зевнула. Сонная девица, даже днём сонная, дебиловатая. Сёстры прислались с рекомендациями, а Лихо и принял. Тогда-то казалось, что помочь хотят. Наивный, родня! «Иди сюда!» Велел он. «Садись!» «Села!» Широкоплеча, по-мужски, круглолица. Некрасиво, пожалуй, но это не недостаток для горничной, что Евдокия о ней говорила. Ничего, пожалуй, не жаловалась, но... Ты взяла шпильки? Молчит, смотрит коровьим безропотным взором. Как тебя зовут? Геля. Послушай, Геля. «Скажи, пожалуйста, ты брала шпильки?» «Брала. Как есть барин, брала». «Когда?» «Сеня. Аккурат как барыню наряжала, так и брала. Она ещё сама верила. Возьми, мол, Геря, те самые шпильки, которые синенькие. А так бы я...» Издевается? Или на самом деле настолько глупа? Сидит, увы, перелась и не моргает даже. Глаза тёмные... Ресницы светлые, длинные, и выражение лица такое, что по неволе глаза отвести охота. «Геля — Геля! Лихо наклонился, вдохнул запах девки. Сено и молоко, и ещё пыль. Тело распаренное, сонное, моется она нечасто, верно полагаясь ей делом дурным, а волосы пивом полощет. Ко това ей прицепился к ней особый дух, который бывает у пива и свежего хлеба, чуть кисловатый, но приятный. Послушай, Гера, я не хочу привлекать к этому делу полицию, но если ты станешь прямиться, то позову. На во что? Потому как кто-то взял вот эти шпильки, лихокоснулся их как тём и отнёс в колдовке, а онавила поручу. «И моей жене теперь дурно, она и умереть может!» «Не-а, не помри!» С уверенностью заявила Геря. «Бабка казала это с её, болезнь выходит!» «Какая болезнь?» «Так вести мы какая!» Геря шмыгнула носом. «Женская! Когда болезнь выходит, то она завсегда тяжко!» «Я в том годе, как слегла с рихоманкою, так-то я все косточки крутила!» Я уж думала, конец настанет. А они нет. Болезнь ушла и всё. Риха заставил себя сидеть спокойно, улыбаться. Правда, улыбка вышла не такой, потому как геля отшатнулась и перекрестилась даже. Богами всеми клянуся, залапатала она. Немыслила я дурнова, подмокчи хотела. Барыня вон сколько замужем, а деток нету и нету. На ната гордыя молчит. Мне маменька ещё казала, что городские все за ната гордыя, а от гордости одни беды и от глупости. Герень услышала, а быть может и не поняла. Я-то сразу смекнула, что у неё болезнь вовнутрях живёт, и надо бы на болезнь этую прогнать, тогда и ребёночек будет. Моя жена, нищей сривая барин. Вы хоть меня прямо туточки покусаете, не боюсь я правду говорить. Баба без ребятёночка счастливою быть не могёт. А что молчала, так небось боялась, что сошлёте её. Куда? В монастырь. У благородных же ж так водится. Коль жёнка не по нраву, то в монастырю её. И про то все говорят. Этим всем лихо сумеет языки укоротить. Только сначала с одной дурой разберётся. «А мне хозяйку жалко, аж прям досрёз». «А тут у дачки одна бабка есть, Которая женские все болезни на раз выводит». Подсунули сначала девку безмозглую. Навряд ли сестрицы по злому умыслу действовали. Скорее уж, шутка дурная. Дать негодную прислугу, будто бы любезность оказав. Будет им и ответная любезность». Хватит. Наиграл Сарихослав в родственную любовь. И я, значит, к ней, а она мне и велела, чтоб вещь какую принесла, которую барыня носит часто, и чашку, с которой она пила. Э, недорого взяла-то, всего-то 3 сребряня. Мне отрябары не ни жалко. Писать умеешь? перебил Елихослав. Очонная я, важно кивнула Гера. Очонная. Торже гнедоученная. Садись и пиши. Чего писать? Всего. Фу, всё пиши. Кто говорил про эту бабку? Где она живёт? Как выглядит? Что ты ей насила, что она с этим делала? Пиши всё, что помнишь, Геря. Так то долго выйдет. Герины бровки сдвинулись над переносицей. А я не спешу. Лихо оскарился. Так, что пиши, Гере, пиши. Евдокия спала, и сон её был спокоен. Лихослав присел на кровать и отбросил со лба влажную прядку. Глупость какая. Монастырь и прав Себастьян, что надо внаг поговорить. Геребеса медленно, старательно выводя каждую букву. И эта старательность и сама она, сгорбившаяся над листом бумаги, низкозанна за лили рехслава. Русая коса, серая лента, серый платьей с мятой в пятнах. Личная горничная, эту девку дальше кухни выпускать нельзя. Сидит Горбица, мнёт перо, и по бумаге расползаются чернильные кляксы, которые Геля, вздыхая и причитая, пытается платочком затереть. А платочек беренький, чей, и спрашивать не стоит. Вот, <сосы> с тяжким вздохом сказала Геля: О, "Всё написала. Як яно было, так и написала. Только ж вы, барен, за зря злуєтеся. Бабка-то справная. Мне её Реко мы довали. Сложное слово Геля произнесла по слогам. Анна так сразу и сказала, что мол болезнь не будет бараню крутить, а после и выйдет вся и станет хорошо. Геля, лихо сгрёп листы. Что? Ступай. Куды? К себе и больше не показывайся мне на глаза. Выставить бы её. Но нельзя. Свидетель А свидетелей лучше держать под присмотром. Ничего, потом, позже Лиха разберётся. И с Герей, и с прочей у прислугой. И с сестрицами. Родственнички, чтоб их! Я скоро вернусь. Лиха сказал это шепотом, зная, что не будет услышан. Обязательно. Но нельзя упустить момент. Без прав и поможет. А ты спи, ладно? Во сне она улыбалась, и тревога, не отпускавшая посредние дни, отступила. «Проснёшься, и всё будет хорошо». Лихо поцеловал её в горячую щёку, и ресницы дрогнули. Показалось, сейчас откроет глаза, сонно потянется, или спросит, куда это он, лихо, за полныш собрался. «Туда! Всё одно ведь не спится, и не ему одному». Бабка уйдёт, а ведь не спроста она объявилась. Не случайно гелю дуру на неё вывели, и потому спешить надобно. Он сложил листы и шпильки в конверт из плотной бумаги, запечатал сургучом, подписал. Вся его натура требовала немедленно бросить эту бумажную возню, ведь тынец рет, того и гряди уйдёт добыча. Но лихо заставил себя отложить перо. Вытер руки, сыпанул на конверт мелкого речного песка. Каждое малое действие давалось с трудом, И жёлтый глаз луны вновь пробуждал голоса, Шёпот ветра и шелест мёртвого рогоза, Скрип старых сосен, от которых остались Лишь перекрученные стволы до ветви, И всхрипы болота. Оно многоголосо, то урчит внутри него нечто, То вздыхает, то вздыхает, То шумам поднимаются пузыри газа. Переоделся. Собственная одежда показалась неудобной, тесной. Зачем она нужна? Достаточно пожелать, и луна поможет. Висит низко, руку протяни, сорвётся с гесперидовым яблоком, которое только и спрятать за пазуху, утащить. Пуговица за пуговицей, не гнущимися пальцами воротничок поправить. Перевесь в палаша. Прикосновение к холодной стали причиняет боль. Но она скоротечна. Люди слабы. Им нужно оружие, чтобы почувствовать себя хоть сколько бы сильней. А Лиха и без палаша обойдётся. К чему, Старь, когда клыки есть? В чёрном зеркале лицо размыто. И Лиха не способен выдержать собственный взгляд. Медрит, медрит. Думает, что позволят ему уйти. Глупец. Он отступил, развернулся, конверт взял, чувствуя сквозь бумагу горячие угри проклятых булавок, а наваждение отступило. Он, Рихослав, будущий князь Веберский, человек, в какой-то мере. Из дома вышел, пошатываясь. Коня оседлал сам, пусть бы и проснувшийся конюк суетился, лез под руку, приговаривая, что ежели пан Рихослав обождет, он больше не имел сил ждать. И взретев наконскую спину хлестнул по бараному боку. Пしゃл. Же ребят хороший, злой сместо в галоп взял. Да понёс по ночному познанску, только мостовая под копытами заискрила. Хорошо, ветер солёный в лицо и глотать, пить бы напиться до пьяна, чтобы вынес, вычистил всё дурное, которое вновь ожило. Нерза, вроде кажется, ни на луну, ни на шепоток в голове. Пройдёт, всегда проходит. Надо в надецере до добраться. Себастьянова хозяйка, панна Бельгермейна, открыла не сразу и была недовольна, но увидев Лыкослава, смягчилась. "Нет его", ответила она, укутавшись в меховый халат розово-баколеру. Нарочно вызвали. Так даже переодеваться не стал, сразу уехал. Передать, что передайте Человеческая речь давалась с немалым трудом. Эрих протянул конверт. Скажите на словах, что я сам к ней, сам к ней наведаюсь. Панна Вергильмина конверт взяла и на без опаски, и нарихослава она столь старательно не смотрела, что ему совесть сделалась. Ночь на дворе, а ему не мётся. Мячется безумец, приличных женщин пугает. А если Себастьяна вызволили, стало быть, в управе знают куда. Да управа далеко. А там могут и не сказать. И что толку ловить тень хвостатую, когда самому можно. Гэря ведь написала, где искать ту любезную бабку, которая шпильки заговорила. Не далеко. Конь хлебит, пляшет, роняет пену на мостовую, и плетни не нужна, только повота слаб, и полетит, понесётся, на робя притом седоконеудобного сбросить. Лихо удержится. Даром что ли? Улан. Он и коня осадит.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 Изкомый дом был рядом, небольшой, неряшливый, не иначе как чудом затесавшийся меж строений куда более приличного обличья. На левом вывеска бакалейной лавки, на правом ножницы. Дом как стоит от улицы и прячется, кутается в тени, что старуха Нищенко втрепё. Ставни заколочены, а дверь открыта. И тянет из нее дымом, белым, волголым. Такой рождают не печи, но колдовкины котлы. И зверь внутри унимается. Нельзя туда идти. Ни одному. Себастьян. Или хотя бы околотничий. Хоть кто-то, кто станет свидетелем, что он, Рихослав, будущий князь Фиверский, не причастен к тому. К чему? К запаху крови. Сладкому, одуряющему. Так пахло на конюшне, когда он рихо очнулся. И здесь тот же аромат, но он крепче, ярче. Заходили Хослав, да неслось из-за двери, та беззвучно отворилась. Гостем будешь. Хотел отступить, как то подсказывал разум, но шагнул навстречу и голосу, и тёмному провалу. Что ж ты, княжич, такой упрямый-то. На ладони Богуславу загорелся болотный огонёк. «Сам не живёшь и другим не даёшь!» «Ты?» «Я!» От неё пахло болотом, трясиной, которая живёт под зелёным покровом болотной травы. «Грядится землёю, но ступи, провалишься, ухнешь в чёрную ледяную воду!» «Зачем?» «Мешаешь!» Богуслава тронула огонёк, и тот вырос. Мёртвое пламя плясало на ладони, и вот цветы выложились на богословенное лицо. «Кому?» «Всем лихо. Мешаешь брату. Он так хочет стать князем». «А ты? Княжной?» Пламя раскрывалось. Оно наполняло комнатушку, снимая покровы темноты один за другим. Потолок в вязанке трав, запах которых он не ощущает. Стол, стулья... Скрянки на полу, и стекло трещит под сапогом. Останутся среды, и на крови тоже. В мёртвом огне кровь выглядит чёрной. Согласись, из меня вышла бы куда лучшее книжна, чем из твоей. Ты её прокрила. Нет, Богдаслава покачала головой. Она, тело в углу, скрученное, переломанное, на которое и смотреть-то больно. Проклятие небольшое, не переживай, ничего страшного с твоей женой не будет. Голова немного побалит и забудется. Всё забудется, лихо. Она протянула руку, но лихослав не позволил прикоснуться. О, люди, ведь короткая память. Ты уже не человек. В какой-то мере. И не богу слава. Тоже в какой-то мере она позволила себе улыбнуться. Зачем было убивать эту женщину? Жалеешь? Она склонила голову. Какие как ты не способен на жалость? А она, ей недостойно. Она ведь прокляла твою жену по моей просьбе. И знаешь, её ведь не первая. Она часто бралась за запретную волжбу, порчу навести. Нет, не смертельную. За то и посадить могут. А она была трусовата, но по мелочи, вот на головную боль, на неудачу, на отворот, на слабость, на то, чтоб девка плод скинула или сама усохла, красоту ведь легко забрать. Она говорила, что нет на ней греха, те, кто с просьбами приходили, брали его на свою душу, что они кого иного нашли бы, но ведь это ложь. Не нашли бы? Не о том лихо. Нашли бы. Человек тьму везде найдёт. Или тьма человека. Она заслужила свою смерть. Что до остального, то... Обвинят меня. Тебя. Нитыри пришёл в ярость, узнав, что эта женщина прокляла твою жену. И Нитыри понёсся к ней посреди ночи. Не твой ли конь стоит у привязи? Не твои ли среды останутся на полу? Ты, конечно, расскажешь. Что всё было не так. Если сумеешь, колдовка вдруг оказалась рядом, плеснула в лицо зелёным светом. Чтобы рассказать, нужно уметь говорить. Холодные пальцы коснулись шеи, размыкая серебряную ленту ошейника. Что ты? Ничего лихо? Просто помогаю тебе понять, что ты не человек. Я Он отступил, держась за шею. Я тебя не держу, та, которая притворялась Богуславой, смеялась. Иди, Лихослав, иди, если можешь. Возвращайся домой. Домой. Быть может, хоть так поймёшь, где твой настоящий дом. Дом Евдакия, хлеб и молоко. Луна в витринах, множество лун. Само небо многоглазый зверь смотрит на них, ощерится звёздами и тянет у пасти на брюхо, признавая собственную слабость, никчёмность. Князь, что ему до титулов, что ему до людей, когда небо касается загривка, шерсть тревожит и ветер пахнет кострами далёкими, теми, что жгут за городом. Беги! Данисьлось в спину. Торопись, волчий князь. Подданные уже заждались. Камень жереза, люди и город, который того и гряди сам кнёт зубы свои переломит хребет. Прочно надобно, нельзя дома ждут. Дома в серых простынях болот. на которых шитыми узорами лежат нити крюквы, и кислые прошлогодние ягоды еще остались. Лиха собирал их раньше. Он остановился у старого особняка, который был смутно знаком. Лиха даже шагнул к кованой узорчатой ограде. Но тот час отступил. Низкая луна звала. Прочь из города, от людей, туда, где его лихо и вправду ждут. И слышался, подгоняя плетью, чей-то смех развеселый. «Хороший песик», — сказала Луна. А может и не она, потому как Рика знал, что Луна не способна говорить. «Иди ко мне, иди!» Придет, чтобы вцепиться в глотку и заставить замолчать. Быть может, тогда у него выйдет. Вернуться.